непреодолимому закону, сочувствовать и рукоплескать всякому отважному и находчивому возражению, от кого бы не ни исходило. Толпа была заодно с проповедником. На одно мгновение, только на одно она, отвлеклась, но она скоро опомнится. Эти люди собрались сюда, чтобы видеть сожжение девушки. Пусть им только дадут это зрелище, не слишком затягивая дело, и они будут довольны.